Бомб. Известно, что большая часть мозга ведает жизнедеятельностью всего организма, мышц, различных органов и так далее, и эта часть мозга с возрастом не усыхает, в то время как та его часть, которая ведает рациональным мышлением, усыхает, если она не используется. Тогда, возможно, существуют другие функции, которые совершенно неизвестны. Иными словами, в действительности мы очень мало знаем о мозге. Кришнамурти. Мы говорим, что используется лишь часть мозга, имеет место только частичная его деятельность, частичная занятость, разумная или неразумная, но пока мозг занят, он должен оставаться в этой ограниченной сфере. Сказали бы вы так? Бомб. А что произойдет, если мозг не будет занят? Мы допускаем, что он мог бы проявлять тенденцию в большую часть своего времени быть чисто механически задействованным в ограниченном количестве функций, и это будет вызывать некоторую не очень заметную дегенерацию ткани мозга, поскольку ничто иное не будет на нее воздействовать. Кришнамурдь Не считаем ли мы, что одрехление есть результат механического образа жизни, механического знания, результат того, что мозг не имеет свободы, не имеет пространства? Бом. Это предположение. Нет необходимости в том, чтобы соглашаться со всеми, кто занимается проблемами мозга. Они показали, что клетки мозга начинают погибать в возрасте приблизительно 30 или 40 лет – И этот процесс протекает равномерно, хотя и, возможно, действие какого-то фактора. Не думаю, что их измерения так совершенны, что они могут эффективно определять, как именно используется мозг. Видите ли, это достаточно грубое измерение, производимое статистическим путем, но вы хотите предположить, что смерть или вырождение клеток мозга наступает вследствие неправильного использования мозга? Кришнамурти. Совершенно верно. Это как раз то, что я пытаюсь выяснить. Бом. Да, и имеется еще одно маленькое свидетельство, полученное от самих ученых, хотя, я думаю, они не очень много об этом знают. Кришнамурти. Видите ли, ученые, специалисты в области мозга, если выразить это просто, ведут свои исследования извне, они не используют в качестве морских свинок самих себя и не рассматривают сам предмет. Бом. За исключением тех, кто исследует биологическую обратную связь. Они обычно стараются работать на самих себе, только очень опосредованным образом. Кришнамурти. Да, но я чувствую, что мы не располагаем для всего этого достаточным временем. Бом. Это исследование идет слишком медленно, и оно не очень глубокое. Кришнамурти. Итак, вернемся к пониманию того, что любая деятельность, которая является повторением, которая имеет узкую направленность, всякий метод, всякая рутина, независимо от того, логична она или нет, оказывает вредное воздействие на мозг. Мы поняли это очень ясно. Знание определенного уровня необходимо, но психологическое знание о себе, о своем опыте и так далее становится рутиной. Мои представления о самом себе также, очевидно, становятся рутиной. И все это способствует усыханию мозга. Я понял это очень ясно. И всякого рода занятость, не считая физической, вызывает усыхание мозга. А как этот процесс остановить? И если он остановлен, произойдет ли тогда обновление? Бом. Я думаю, что некоторые ученые, специалисты в области мозга, отнеслись бы с сомнением к возможности обновления клеток мозга и не знаю, существует ли подтверждение того или другого взгляда. Кришнамурти. Я считаю, что клетки мозга могут быть восстановлены. Это я как раз хочу исследовать. Бом. Мы должны это обсудить. Нарая «Вы считаете, что разум не то же самое, что мозг, что он отличен от мозга?» Кришнамурти. «Не совсем». Бом. «Вы говорите об универсальном разуме?» Нараян. «О разуме в том смысле, что можно иметь к нему доступ, но это не мозг. Считаете ли вы это возможным?» Кришнамурти. «Я не совсем вас понимаю. Я сказал бы, что этот разум всеохватывающий. Когда он охватывает все, мозг, эмоции, все». Когда он единое целое, не разделен в самом себе, в нем есть качество универсальности. Верно? Нараян. Он кому-нибудь доступен? Кришнамурти. Нет, не кому-нибудь. Вы не можете его достичь. Вы не можете сказать «Я имею доступ к разуму». Нараян. Я только так говорю. Никто им не владеет, но… Кришнамурти. Вы не можете владеть небесами. Нараян. Нет, мой вопрос таков. Существует ли путь к тому, чтобы быть открытым разуму, и существует ли такая функция ума, благодаря которой разум, как целое, стал бы доступен? Кришнамурти. Думаю, существует. Мы сразу же к нему пришли бы, если бы могли одолеть одну трудность. Мы спрашиваем, может ли мозг себя обновить, омолодить, стать снова юным, так, чтобы вообще не было никакого усыхания. Я думаю, что может. Я хочу предложить новый тезис и обсудить его. Приобретенное человеком знание, которое касается сферы психического, наносит его мозгу непоправимый урон. Последователи Фрейда, Юнга, новейшие психологи, психотерапевты – все они, вся их деятельность способствует тому, чтобы человеческий мозг усыхал. Приношу извинения, если мои слова кого-то обидели. Нараян. «Существует ли тогда возможность забыть это знание?» Кришнамурти, «Нет, нет, не забывать. Я вижу действие психологического знания, вижу ненужные потери, я вижу, что происходит, когда я придерживаюсь такого подхода. Это очевидно. И я вообще не иду по этой дороге». Я совершенно отказался от анализа. Мы усвоили этот стереотип не только от современных психологов и психотерапевтов, но восприняли его также от давней традиции, уходящей вглубь времен и требующей анализа, самонаблюдения или заставляющей говорить себе «я должен, я не должен, это верно, а то нет. Вы знаете весь этот процесс. Я так не поступаю и полностью отвергаю подобный подход». Мы подходим к тому уровню, который означает непосредственное восприятие и немедленное действие. Наше восприятие обычно направляется знанием прошлым. И это знание, прошлое, воспринимает и вызывает действие, которое исходит из прошлого. Это и есть фактор усыхания, дряхления мозга. Существует ли восприятие, не связанное с временем, и, следовательно, действие, которое срабатывает немедленно – Достаточно ли ясно, я выражаю мысль? То есть, пока мозг, развившийся во времени, продолжает жить в структуре времени, он дряхлеет. Если бы мы оказались способны сломать этот стереотип времени, то мозг вырвался бы из этой структуры, и тогда произошло бы кое-что еще.